Глава 7. Обелиск. В себя я приходил долго и мучительно. Судя по всему, у меня было несколько переломов рёбер, примерно половины всех имеющихся. Шучу. Но пара рёбер у меня точно сломана. Не критично, но и ничего приятного в этом нет. Но у меня в арсенале, конечно, имеются несколько лечебных заклинаний, но они не особенно сильные и зарастить перелом точно не смогут. Да и вообще так просыпаться совершенно никуда не годится. Оттого и глаза открывать не хотелось. Вру. Глаза открыть-то хотелось. Одновременно с этими опасениями присутствовало. А причина этому то, что я не знал, куда меня закинуло. Последнее, что я помнил, так это арку портала и беснующегося с той стороны белого великана с оплавленным наконечником копья. Тем неожиданнее стали теплые и ласковые прикосновения в тех местах, где у меня особенно сильно болело. От удивления я даже открыл глаза и тут же их зашмурил. Да так сильно-сильно, что круги перед глазами пошли. Мне вдруг показалось, что я где-то в открытом космосе. Поэтому повторно глаза приоткрывал медленно, и с каким-то затаённым страхом. Только ситуация это не изменила. Мне всё так же казалось, что я нахожусь где-то в космосе. Но вроде как гравитация тут есть, так же как и воздух, иначе уже давно задохнулся бы. Плюс тут достаточно тепло, а потому я переключил внимание на те тёплые ощущения, которые испытывал уже какое-то время. Но так как рядом со мной никого не было, я перевёл взгляд непосредственно на грудь. "Привет, малыш", улыбнулся я, увидев небольшое, похожее на прутик, с ножками и ручками зелёное существо. Это был мой Эртол, магический помощник. Ну, или, как считал барон де Раеш, магический разведчик. Дело в том, что он, как и архив, призвался единожды, а дальше активировался сам. когда запасов энергии хватало. По идее, всё это время он был в своём пространстве, а теперь вот появился. Видимо, мой источник восстановился достаточно, чтобы активировался призыв. А ты у нас оказывается лекер. Произнёс я и осторожно погладил его указательным пальцем. Слишком уж малыш был маленьким и хрупким. Куда нас за на этот раз занесло? Я продолжал лежать на чем-то каменном и прохладном. Судя по фактуре, это походило на мрамор, но я не был уверен. Приподнявшись над полом на локтях, осмотрелся. Оказался я в каком-то странном месте. Вокруг были дома, в основном одно и максимум двухэтажные. Стояли они не то чтобы очень плотно, но что находится за ними видно не было. Вдоль улицы тоже был не самый большой обзор, Та какая-напослебепенность сгибалась, не сильно, но явно. Видно было максимум на метров 50 в каждую сторону. Кто-нибудь что-нибудь вспомнил? задал я вопрос в пустоту, от чего даже мой малыш Эртел голову поднял, но как поднял, так и опустил, возвращаясь к своему занятию. Мы, раздался голос в моей голове, после чего печально вздохнул и закончил: "Мы не уверены". В смысле? Не понял я, что значит вы неуверенный? Эртал уже не обращал на меня внимания, но что-то мне кажется, он скоро переместится ко мне на голову. Думаю я, что я ей и сильно приложился. Да в моём пространстве шла какая-то возня. Там что-то происходило, а до меня доносились только какие-то отголоски. Отчего мне даже пришлось подключаться к внутренним видеокамерам. Ну не могу подобрать адекватное слово. И что же я там увидел? Пять стариков вечно спорят, а дракону только попкорна не хватает. "Да вы что там за демократию развели?" рассердился я. Сидял в том, с раздражением в голосе начал самый старый из них: "За при переходом и все не то, чтобы увидели вас в воспоминаниях, но что-то точно почувствовали. Однако у всех они были разные. закончил он. И не понял я: а если это не то место? Начал он, но я его перебил: а какая, собственно, разница? И даже попытался плечами пожать. Мы уже здесь. Давайте просто пойдём до да посмотрим, что вы спорите-то. Действительно, когда даже растерянно произнес он, не зная даже что можно добавить. Я бы понял ваш спор, Если бы мы стояли перед выбором идти в арку или нет, улыбнулся я, но так как у нас даже не спросили, то что терять? Всё одно, нужно будет осмотреться. "Нет, малыш", произнёс я и ласково погладил своего маленького друга, а тот ёртал, смотрел на меня уж со всевозможным беспокойным взглядом. "Всё мной всё в порядке. Долго объяснять, но у меня есть связь с несколькими людьми. — Ты что, с этой мелочью разговариваешь? — удивился дракон. — Ну да, а что? — не понял я. — Так он же магически призванный зверь. Откуда у него разум? — произнес он и рассмеялся, но замолчал, когда я ему ответил. — А ты тогда кто? — и улыбнулся так ласково-ласково. — Хм! Уел! — хекнул тот и замолчал, как, собственно, и все. Пока я вёл разговоры по мнению Эртола сам с собой, малыш успел меня качественно так подлатать. Дрёбра ещё болели, но боль была уже не такой острой, скорее всего, он срастил кости, и у меня остались только трещины, которые он трогать уже не стал. Что-то надвигаться это мне не мешало, так что я поднялся и ещё раз уже с высоты своего роста осмотрелся. Хотя это не особо принесло Мне и при внимании того, где именно я оказался. Улица была достаточно широкой и, по-моему, представляла собой круг, слишком уж плавный, у неё был изгиб, постепенно забирающий в сторону. А ещё это пугающее меня до да чёртиков и просто невероятно красивое звёздное небо. И звёзды эти были так близки, будто они находились всего в паре десятков метров от меня. Руку протяни И схватишь эти озорные светлячки. А если хорошенько присмотреться, то можно и созвездия узнать. Неземные, конечно, а местные, привычные для этого мира. Образуемые ими туманности. Все было настолько красивым и живым, что просто завораживало. Ровно до тех пор, пока прямо над моей головой не пронеслась точно такая же улица, только удаленная от той, на которой я стоял метров, На десять-пятнадцать. Увиденное меня несколько ошарашило, из-за чего я даже непроизвольно икнул и помотал головой. Но потом, когда голова вновь нормально заработала, я начал активно осматриваться. В этот раз я уже сам высматривал другие улицы, и они не заставили себя долго ждать. Всего я смог насчитать три улицы, и каждая из них была все дальше и дальше от той, на которой растянулся я. Больше находиться на одном месте смысла не было, потому я двинулся вперёд по улице. Дома, что стояли по правой и левой сторону, были хоть и заброшенными, но вполне себе ухоженными. Казалось, что люди оставили их всего-то несколько часов назад. Сначала я хотел зайти внутрь, но руны, что были высечены на входных столбиках и верхней кромке забора, меня остановили. — А мало ли что. Вот чего тут точно не хватало, так это хоть каких-то ориентиров, за которые можно было бы зацепиться и отслеживать время. Думал составить закономерность по пролетающим мимо улицам, но даже мой архив не смог вычленить ее. Вернее, ритм и был настолько рваный, что оценивать время можно было только очень приблизительно. Вообще складывалось такое ощущение... что тут все находится в неком временном искажении. В итоге пришлось ориентироваться на совсем другой показатель. Дело в том, что примерно каждые три часа происходило небольшое землетрясение. Очень скоро теория, что тут что-то не так с временем и, возможно, с пространством, стала подтверждаться. Особо явно это стало заметно, когда я, не снижая скорости, Целую минуту шагал на одном месте. Хотя нет, на самом деле я двинулся, но всего на пару миллиметров. И тем страннее было то, что интервалы между микроземлетрясениями были стабильны. В итоге, чтобы выйти к первому просвету между зданий, у меня ушли почти сутки. И тогда все стало более-менее понятно. И те толчки, по которым я отсчитываю время, И строение этого подпространства, в котором мне удалось оказаться. А ещё до меня только сейчас дошло, что в портал попал только я. А вот мои саркофаги оказались с другой его стороны. Этот факт ужасно испугал меня. Я очень надеялся, что искажение времени и пространства в этом мире повлияли и на поводки, удлинив их. По крайней мере, я не чувствовал их натяжения или разрыва. Как тогда, когда прилетел на остров. И ещё я надеялся, что они так и остаются под землёй, и белое воинство не смогло до них добраться, в особенности тот гигант. Но очень надеюсь на это, хоть то его копьё может стать проблемой, большой проблемой во всех смыслах. Итак, просвет. Он выглядел как обычный T-образный перекрёсток. только от улицы от него отходило недалеко всего на полсотни метров причём последние 20 метров а может и чуть больше казалось просто висело в воздухе а потом обрывалось однако перекрёсток дал очень многое в понимании того где именно я оказался на этот раз весь этот город судя по тому что я видел представлял собой астролябию Знаете, в бытность свою ещё в том родном мне мире видел ювелирное украшение кольцо астролябия. Вот так этот говорят, и выглядел. Со своими поправками, конечно, но общее сходство, особенно на фоне звёздства круга, было очень сильна. Однако это никоим образом не снимало вопрос со временем, дачнее всего с ранним поведением в этом месте. А ещё эти толчки. Кстати, один должен случиться совсем скоро. И мне кажется, что я знаю, из-за чего он происходит. Ведь действительно, всего полчаса я увидел, как все кольца в улице собираются в одной плоскости. Именно в этот момент улицу сотрясает очередной толчок, только более сильный. В это время сомкнулись участки дороги. А без овщи свая образный мост через окольце, сколько он будет находиться в таком состоянии? Я решил проверить уже с той стороны. На крайний случай я всё же активировал полёт и крылья. Однако времени, что давал этот мир, было более чем достаточно. Мне даже удалось немного задержаться и осмотреться. Хотелось бы знать, что меня может ожидать впереди. Но я находился ещё слишком далеко. Совершенно чётко вы ведеть, что ждёт меня в центре этого мира. Но кроме странного мегалита, крае которого возвышался над зданием, и здали он мне казался просто серо-белой массой с какими-то чёрными проплешинами. Что-то более подробно рассмотреть мне так и не удалось. 10 минут, и именно столько, ну, примерно, давалось на то, чтобы пересечь мост После чего кольцы опять пришли в движение, и рассматривать что-то в далекие не представлялось более возможным, так что я двинулся дальше. Меня ожидал ещё довольно далёкий путь, и терять время просто так мне не хотелось. Можно было, конечно, решиться на исследование местных домов, но я предпочёл отложить это на другое время. К примеру, когда доберусь до следующего моста, Если придётся долго ждать соединения, а это в любом случае возможно, так как кольца были приличных размеров, и угадать время, чтобы точно прийти к моменту соединения, не получится, тратить время попусту смысла я не видел. К следующему мосту, к которому добирался 6 часов, я прибыл с немышим опозданием, из-за чего чуть не остался на этом берегу ещё на 3 часа. Мне даже пришлось перепрыгивать через уже начавший разделяться мост. Ощущения так себе, честно вам скажу, с учетом того, что физика на каждой улице своя. Из-за этого мое тело на пару мгновений даже взбунтовалось. А что поделать, прыгать-то пришлось на мост, уже успевший повернуться на 90 градусов относительно другого. Благо, в последнее время я питаюсь только одной заряженной водой. А то, я чувствую, меня бы точно вывернуло наизнанку. А так ничего, главный успел. Ну, подумаешь, пять минут отлеживался, приходя в себя, после чего двинулся дальше. Сегодня я планировал успеть еще через один круг проскочить. И хотя время тут не ощущается, как нет и смены дня и ночи, но тело-то устает. В конечном итоге перескочить еще на один круг я не успел. По моим сведениям, было еще часа полтора до соединения, так что решил осмотреть ближайшие дома на предмет чего-нибудь интересного, после чего перейти на другой круг и уже там заночевать. Но не сложилось. Ничего интересного в домах я так и не нашел. Старая утварь и не менее старая мебель, хоть они и были в хорошем состоянии, ничего интересного с собой не представляли. Я решил присесть на одну из таких кроватей в ожидании соединения мостов. Вспомнился развод мостов в Питере. Но от усталости отключился и уснул. Проснулся я от грохота камней и тряски. Кстати, интересно получается, что в доме звук соединения мостов более чёткий и громкий, чем на улице. Опять шутки места во пространстве и времени. Непонятно. Да и не особо интересно. Главное, проснулся вовремя. Далее двигался от моста к мосту. Если приходилось ждать соединения мостов, то обходил ближайшие дома, но самоцелью это не ставил. А потому не сильно расстраивался, если не удавалось. Дома ближе к центру были богатыми. Только толку с этого богатства, если кроме утвари и мебели там ничего не было. Вот вообще ничего интересного. Даже свитка какого, завалящего, не говоря уже о книгах. Тут даже на скальной живописи не было. Просто голые стены, и все. Но чем дальше я продвигался, тем тревожным не становилось. Нет, это не было связано с саркофагами, так как связь с ними была стабильной и со временем только усиливалась. Меня напрягал тот самый мегалитт. Чем ближе я к нему подбирался, тем больше он мне не нравился. Начать хотя бы с того, что вокруг этого куска камня, ну, как мне поначалу казалось, стали видны странные сгустки. Во-вторых, сам Мегалит оказался обелиском. Нет, в том, что это обелиск, ничего такого нет. Сомнения у меня вызывают материал. Чем ближе я к нему подходил, тем больше уверялся в том, что это кости. И, судя по всему, это были кости людей, а точнее их черепа. К тому же, чем дальше, тем более напряженными становились мои вынужденные поселенцы. В чем причина, я не понимал, но ну и сам был немного на взводе. Что-то не верится в доброе и вечное, когда смотришь на памятник из черепов людей. До первого или центрального кольца я добрался только на третьи сутки». Сама улица отличалась от всех, виденных мною до этого. Начать хотя бы с того, что дома шли только по одной внешней стороне улицы, а вот внутренняя часть кольца была огорожена приличными такими монументальными каменными поручнями. Высотой всего где-то с метр, но смотрелись они внушительно. В центре пустого кольца висел обериск, и, как я уже говорил, состоял он из щелечатых черепов высотой в метров 70 при толщине метров 10 сколько же черепов ушло на это пояснично-циклопическое сооружение а ещё серые згуски что так и вьются вокруг обелиска они мне напоминали души и что-то мне подсказывает что я не так уж и далёк от истины это ловушка вдруг раздался у меня в голове голос да не просто раздался а с каким-то искрине сожалением и тяжёлым выдохом. Да? Не понял я. Наша память вернулась. Очень печальным и извиняющимся тоном отвёл старший. Мне даже внутри своего мира не нужно было смотреть, чтобы понять, что они там насы повесили. И что это меняет? улыбнулся я. Не первый я и не последний. Ты просто не понимаешь. Скинволс главный, но я его перебил. Как вы объясните толком? Никогда не левил такого слюнтяйства и паники раннего времени. Да как ты смеешь, начал было он, но его перебили свои же. Но он прав, лаконично сказала одна из женщин. Он должен знать и понимать, что тут происходит. Да? печально вздохнул он. Вы правы. Ну и — поторопил я, когда они замолчали почти на минуту. — Долго еще там териться собираетесь? Перед тобой остатки нашего народа. Я прямо увидел, как он взмахнул рукой, указывая на обелиск. Некогда наша нация, нация ученых и просветителей, вступила во войну против другой, что чтили только силу. И хотя мы не были воинами по своей сути, Здание и умение у нас были на уровне, поэтому мы спокойно отражали все нападения. Дошло до того, что мы пошли в наступление. Всё шло хорошо. Были, конечно, и потери, и проигранные сражения, но мы их и медленно, но верно одерживали верх в войне. И тогда наши противники пошли на подлость. Они решили, что раз они не могут победить, то и проиграть просто так не могут. и на территории своей столицы, оточив их в верховном храме, в ну, том самом, что ты видел с старужей, они провели вряд. В чём он заключался и как проходил, нам точно неизвестно. Но вот его посред очень даже. Город, в котором мы сейчас находимся, это то, что осталось от столицы врага. Она раньше располагалась вокруг вулкана, на который мы поднялись. Тот самый внутри которого и располагался главный их храм. Точно неизвестно, было ли это задумано или просто так получилось, что их столица перенеслась в замкнутое пространство. Однако своими глазами я видел, какие столицы обрушились вместе с вулканом. Точнее, так нам тогда показалось. Рассказчик на какое-то время задумался, видимо, переживая те моменты снова, а потом, После чего? Печально вздохнул и продолжил. Тогда нам показалось, что мы победили. И исследовать столицу врагов, точнее, то, что от неё осталось, вы не стали, так как от того места просто фанило эманациями смерти. Сейчас по прошествии стольких лет, я думаю, изменило ли бы это хоть что-то, если бы я тогда отдал приказ исследовать руины. Нет, то мы уже никогда не узнаем. Как ты уже понял, на обрушении горы и города ничего не закончилось. Дровна через год после того, как столица врагов пала, у нас начали происходить странные вещи. Начали пропадать люди, в основном недарённые, но с каждым днём их становилось всё больше и больше. Начали пропадать и слабые, отдарённые. От греха подальше нами было принято решение изолировать и эвакуировать столицу. Но это только отсрочило нашу гибель. Через месяц после начала тех событий в центре нашей столицы произошел катаклизм. Началось все с жуткого землетрясения, которое обрушило почти все здания в городе. И это было только началом конца. В центре города, сотрясаемого подземными толчками, вырос вулкан. Тот самый, вокруг которого раньше располагалась вражеская столица. Дальше... С каждым днём становилось только хуже. Появился туман, тот самый, с которым мы столкнулись на летающем острове. Только он был плотнее и наводил невероятный ужас на страну. Но не это самое страшное. Страшно стало тогда, когда мы осознали, что людей что-то манило в сторону тумана и вулкана. Они пропадали там толпами. Никого не миновала чаша сия. Зов с каждым днем становился все сильнее и сильнее. Даже мне, старшему и мудрейшему, не удалось противостоять ему. Если слабые умирали сразу, то горстка самых сильных магов удалось сохранить часть сознания. Тогда-то мы и попали сюда. Абелиск в своей основе имеет черепа наших врагов. Все остальные черепа — наших сограждан. Вспомни все, это я могу сказать, что наследие нашей страны не существует, оно уничтожено. Всё было зря. Прости, из-за нас и тебе придётся погибнуть. Хм. Покрутил я головой, такого я точно не ожидал. Однако у меня тут же возник вопрос. Но вам же удалось как-то покинуть это место. Как вы это сделали? Нет, это не выход. Поступил мне ответ. Я не усфиль влез со своими уточнениями, как он продолжил. Мы пожертвовали всем. Буквально всем. Не только жизнью, но и памятью, даже душами. Я не стал отвечать. Всё это время я не стоял на месте, а медленно ходил по кругу. В первую очередь, меня заинтересовал тот момент, что связь с саркофагами не только не ослабла, но даже усилилась. А это давало некоторую надежду на то, что всё будет хорошо. Во-вторых, меня заинтересовало несколько моментов, таких как наличие небольшого мостика, который вёл в центр круга, и наличие некоего пятна в пространстве. Именно к этому мостику я и шёл. Было у меня подозрение, что саркофаги уже, в который раз сослужили мне хорошую службу, на это нужно было проверить. На сам мостик, к которому успел выйти, я ступил со осторожностью, слишком хрупким он выглядел, но однако в итоге оказался достаточно крепким, я даже попрыгал на нём немного, но он даже не шелохнулся. Подойдя к его краю, я заглянул за его перила, где по какой-то причине заканчивался и поручень, давая свободу ступить за пределы мостка. Как я и думал, там метров в 10 ниже виднелась дыра в пространстве, да не просто дыра, а портал, ведущий туда, откуда меня выдернули. Я даже видел беснуичившегося с той стороны гигантского белого воина. Что на это скажете? спросил я в пустоту, но был уверен, меня услышат и поймут правильно. Ранее такого не было. Тут же раздался ответ. Видать, я попал не совсем так, как было запланировано. Вот портал и не закрылся, и хищно так улыбнулся. Да, моя, мне будет выбраться несколько проще, чем вам в бав в своё время. Что скажете? Должно получиться, уже более весёлым голосом ответил уставший. Осталось только решить, что делать с тем белым воином. Но у меня есть один вариант, задумчиво выдал я, но не уверен, что получится. Естественно, живущие у меня души захотели узнать, что это за план, но я решил действовать. Во-первых, я не был уверен, что портал продержится долго и затягивать с этим не стоило. Во-вторых, был уверен, что меня станут отговаривать, а это опять время, и я могу просто отказаться от своей идеи. В этот раз я активировал не только полет и крылья, но и светляка с копьем. Присядь. Я оттолкнулся от мостка и взмыл в сторону костяного обелиска. Перед самым столкновением совершил кульбит в воздухе и приземлился на обелиск ногами. Не совсем был уверен, что у меня что-то получится, но попробовать стоило. Однако у меня получилось. Оказалось, что обелиск в воздухе был закреплен не особо хорошо. Из-за этого мой удар заставил его разворачиваться вокруг своей оси. Зил я это для того, чтобы проверить, получится ли его вообще сдвинуть с места. Если бы не получилось, упал бы прямо в портал, благо обелиск прямо над ним. Но у меня получилось, поэтому приступил ко второму этапу плана. Бежать по костям, конечно, то ещё удовольствие. Да и с моральной точки зрения не очень хорошо. Но так как притяжение работало в сторону обелиска, Смысла лететь рядом я не видел. На моем пути вставали какие-то серые сгустки, от которых я отомахивался копьем, да не простым, привычным мне заклинанием, а комбинированным светляка я поместил в магический наконечник копья, из-за чего оно начало светиться. Точно сказать не могу, что именно возымел такой эффект само копье или же светляк, Но моё оружие с лёгкостью расправлялось с духами, а это были именно они. И судя по всему, они были душами врагов, тех самых, что изварили всю эту кашу. Каббио не просто разрезало духов, оно их буквально поглощало. Но такие мелочи я не обращал внимания, а продолжал бег с препятствиями под хороший такой бит из руганий и проклятий. Далеко от бегать я стал Где-то на середине развернулся и побежал обратно. Мне просто нужен был разгон для того, чтобы нормально оторваться от обелиска, а его сила притяжения у него была в разы сильнее, чем в городе. К тому моменту, когда я на полной скорости оторвался от поверхности обелиска, он завершил свой разворот. Теперь остриё этой гигантской костяной иглы смотрело точно в портал. Но она всё ещё продолжала крутиться, поэтому мне пришлось ускориться. Поэтому далеко отлетать не стал и позолил силы притяжения притянуть меня обратно, да ещё и крылышками ускорил себя. Удар получился приличным. У меня даже пятки заболели. До낙а я добился своего. Верхом на костяном белицке, как мутант ртуть в одном из фильмов, там, где школу доктора Ксавьера взорвали и где он на столе Как на сёрфе катался? Да вот ты я сейчас, как надовски для сёрфа, летел в портал на гостеной игле. Представляй себе глаза гиганта, когда в окне портала показался наконецник, и я верхом на нём. Я не был уверен, что моя затея сработает, поэтому был готов задать стрекача. Однако била бабоина, словно бабочку була впи пригвоздила к стене вулкана. Удивительно, Но это существо, созданное из тумана, умело кричать. Если быть откровенным, то он не совсем кричал, просто из его рта вырывалась струя плотного тумана, созывавшая звук, схожий с криком. Ждать и тем более смотреть, что будет дальше, я не стал, а кинулся в сторону выхода из этой ловушки. За моей спиной обеставалось полотно портала, грозившее вот-вот схлопнуться и... И я хотел быть подальше от него, когда это событие произойдет. Саркофаги следовали за мной, так что я на них не отвлекался. Прямо на моих глазах обелиск начал разваливаться на составляющие, и попасть в подощи с черепов тоже как-то не хотелось. И все это под непередаваемый аккомпанемент из проклятия от моих жильцов. Долетел на крыльях. Но уже на самом выходе из каменного мешка кто-то посчитал, что этого недостаточно, и добавил мне ускорение. От удара, что пришелся мне в спину, я полетел вперед головой, а затем скатился кубарем под ножью скалы, да еще так удачно, что мудрился влететь в ущелье, причем явно рукотворное. Но на тот момент мне было уже все равно. Как оказалось, в спину прилетел один из черепов. Да не простое, а почерневшее от времени. Более того, стоило мне его поднять с откровенным желанием запустить ногой в полёт, как тот рассыпался песком. В тот момент я не особо обратил на это внимания, но что-то с ним было не так. В тот момент я только чертыхнулся и ускоряя себя крыльями буквально летел по ущелью. Я спешил выбраться за пределы летающего острова. и ускорение мне уже придавали чувство опасности, и все нарастающая дрожь самого острова. Вездесущего тумана не было, так что дорогу я видел хорошо и скорость набрал приличную. Тем мне приятнее было вылететь на проплешину и врезаться в полуразрушенную колонну. Ну, мне в первый момент так показалось. На самом деле это была не колонна, а постамент, на котором стоял еще один череп, только в этот раз белый. который от моих действий схватился со своего предела и ударился на мою многострадальную голову, также рассыпавшись песком. Разбираться, что именно мне довелось увидеть, и куда я попал, времени не было. Остров всё больше и сильнее трясло, поэтому я продолжил свой бег. Вокруг меня были руины, заросшие джунглями. Странно, что я ничего этого не видел, когда только попал на остров. Но останавливаться и рассматривать достопримечательности мне было просто некогда. До края острова я добрался за до какое-то рекордное время. Однако мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы самому спрыгнуть с него. Уже в который раз остров сотряс мощный удар, а мне в спину прилетел тугой удар ветра. Он-то и скинул меня с острова, придав ускорение. Наругаться я уже просто устал. Да и получилось, как нельзя кстати. Но не успел я отлететь, и на сотни метров, как из скалы, за моей спиной вылетели саркофаги, устремившиеся к земле и, естественно, потянувшие меня за собой. Слой облаков я преодолел стремительно, но все же смог затормозить и даже нормально приземлиться. Не успел я перевести дух, как в небе случилось светопредставление. Началось все со свиста. Оказалось, что столетиями висевшие в небе облака начало со страшной силой втягивать куда-то в центр оазиса. Не мне даже кажется, я знаю, куда именно. Не прошло и 5 минут, как небо надо мной полностью очистилось и стал прекрасно виден висевший в воздухе остров. Только он там провисел недолго. С громким хрустом остров начал сворачиваться. Он как будто всасывался сам в себя. Грохот по кругу при этом стоял просто дикий. А еще в небо начал подниматься черный песок, но не весь, а только в центре оазиса. Продлилось все это не очень долго, минут десять, и об острове, и черном песке напоминала теперь только черная, пульсирующая точка в небе. Перед тем, как все окончательно затихло, В небе появилось два туманных глаза, что, казалось, смотрели мне прямо в душу. Длилось это всего пару секунд, а затем с тихим, по сравнению с состоявшим до этого грохотом хлопком, всё окончилось. О том, что тут что-то ранее было, напоминали только остатки чёрного песка, но и тот стремительно набирал привычный мне желтоватый цвет. Ну нафиг. Был улёжав в песке и смотря в небо, произнёс я в пустоту парадом мой воздержать мне никто не посмел